Глава 3 «Они не отстанут», — сказал Рор, никому в частности не обращаясь. Но Зул принял это на свой счет. «Мы и так потеряли почти половину отряда», — мрачно подтвердил он. «А впереди еще эти дурацкие кусты». Он приподнялся в стременах и посмотрел назад, туда, где двигались с оружием наголо его воины, щелкнули кнутые надсмотрщиков и полуголые рабы волокли по выжженной солнцем степи стальной ящик пяти метров в длину. Затем тварь в ящике завыла, и, как всегда, его обученный и прошедший огонь и воду конь потерял голову и попытался встать на дыбы. А ведь это твой в степи далеко слышно. Рор прав. Дальше будет хуже. «Мы должны это сделать», — сказал старый орк. Мы не можем потерпеть неудачу. «Вернулся крылатый гонец со страж горы», сказал подскакавший на взмыленном вороном крат. Нахухлившаяся, похожая на маленького ястреба птица, сидела у него на плече, косясь в сторону ящика с опасным трофеем. Рур, не глядя, протянул руку, и крак вложил в нее записку. «Великая работа почти завершена», прочитал командир. «Ждут только нас». Он вздохнул, вспомнив, что впереди лежит долгая дорога по степи, затем лесостепь, а затем и лес, окружающий их замок близ страж горы. Нечего тешить себя иллюзиями. Дальше будет хуже. Орг сплюнул и полез в седельную сумку за бумагой для письма просить подкреплений. Он дописывал последние строчки, когда отряд потерял еще двоих. Случилось это быстро, на глазах у всех, а главное – это было первое нападение, совершенное днем. Трое солдат, патрулировавших фланги колонны, отошли от основной группы чуть дальше, чем следовало. Возможно, командиру тройки почудилось движение в взорвавшей колючкой лощинки, или просто не повезло. Трое обученных воинов, ветераны бесчисленных воин набегов – в этот поход отбирали только таких – лично одобренных верховным орком. Двое из них взяли на изготовку арбалеты, третий же с мечом наголо шел в шагах в пяти позади. Именно на орка с мечом пришлась атака. Тор в буквальном смысле возник из-под земли, прорвав тонкий слой дерна, служивший ему маскировкой. Оказавшись лицом к лицу с полутораметровым монстром, орк издал дикий крик и даже попытался нанести удар мечом, но было поздно. Одно из щупалец полоснуло его по горлу. Затем, не тратя времени даже на то, чтобы повернуться спиной вперед, Тор прыгнул на одного из оставшихся противников. Дважды звонко щелкнули арбалеты. Заговоренные стрелы редко пролетают мимо цели, и все же еще один солдат успел умереть, прежде чем умерло чудовище. Весь бой занял какую-то пару секунд. Возобновить движение Велел рор и усмехнулся, услышав, как у него за спиной защелкали Затем он привязал записку к птичьей лапке и подбросил гонца в воздух. Через несколько дней, скажем, для верности, через неделю, может подойти подкрепление. Может и не подойти. Как-никак на востоке шли бои, и вопреки ожиданиям орков, эта смехотворная крепость неплохо отражала все атаки, Сильно мешая продвижению войск на запад. Так что миссия их отряда, хотя и важная, вряд ли была единственной заботой Верховного. Будем все-таки надеяться, что подкрепление придет. Хорошо также, если оно придет вовремя. Идея похитить самое опасное существо в кристалле была сама по себе неплоха, и Рор помнил свой изначальный энтузиазм по этому поводу. Местонахождение замка было хорошо известно, а количество горючего, которое они потратили на его уничтожение, должно было гарантировать, что погони не будет. Однако служащие их добычей монстры оказались умнее, чем он ожидал, и гибнуть в пламени не пожелали. Вторую неделю они преследовали отряд, непрерывно атакуя, не позволяя расслабиться ни на мгновение. Рор понимал, чего они ждали. Кустарник. Степь должна была скоро закончиться, и ей на смену придет буш, в котором арбалеты станут оружием ближнего боя, и враг получит долгожданное преимущество. Орг обвел взглядом плоскую, как стол равнину. Казалось бы, здесь негде укрыться. И все-таки они были здесь — десятки быстрых, беспощадных и почти неуязвимых существ — торы. Орки, да и другие народы, за исключением разве что тиманцев, редко соприкасались с этими обитателями пустыни. Не то чтобы туры не могли жить в других климатических зонах, ведь видели их и на северных склонах Тизора в вечных снегах. Дело, видимо, было в эльфах, наложивших запрет на их миграции. «Запрет», — подумал Рор, — «который мы сейчас помогаем нарушить». «Что ж...» «Будь что будет».